Глава пятая. Честь и сталь. Глубокий вдох, взволнованные взгляды друзей и ободряющая улыбка Лойгера. Наставник первым вышел из экипажа, разгоняя зевак и оттесняя репортеров, столпившихся возле входа на арену. Запрет на съемку действовал только внутри здания, и борзописцы пытались урвать хоть крохи информации на переганке щелкая камерами. Видимо, хотели после боя украсить нашими снимками разгромные статьи, ведь подавляющее большинство ставило на то, что мы не продержимся и минуты. Лишь единицы верили, что безумцы-адепты простоят целый раунд. О возможной победе никто не допускал даже мыслей. Вслед за Лойгером вышли парни, подавая нам стяной руки и словно закрывая собой от слишком назойливых журналистов. Рейвен, живая легенда, но к ней никто не рискнул лезть с камерами. Зато нас снимали, как в последний раз. «Газета «Стальной дракон»!» Тес! почему вы решили бросить вызов командиру Вейс?» Ко мне ринулась худощавая девушка, но ее тут же оттеснил Лойгер. «Без комментариев!» — рявкнул магистр. Накрывая нас магическим щитом. Но журналисты не отступали. Они облепили купол, будто обезумевшая нечисть, и договориться с ними по-хорошему шансов не было. Оставалось упрямо продвигаться ко входу и держать лицо, чтобы не выдать ни единым жестом и взглядом бушующего внутри урагана. Впрочем, я знала, на что шла, ожидала насмешек и как командир четверки готовилась отвечать за всех. Но щелчки камер и возбужденный гомон прессы неожиданно разорвал звонкий, усиленный магий девичий голос. «Тесс! Тесс! Тесс!» К нему тут же присоединились и другие. Теперь мое имя выкрикивала целая толпа, а над головами репортеров взметнулись флаги железного факультета. Представители прессы тут же развернули орудие, снимая уже не нас, а собравшихся у входа на арену адептов и магистров. Громче всех кричала Валери, одетая в парадную форму аметиста и с флагом в руках, на котором были изображены перекрещенные клинки. Она размахивала им, словно знаменем полка, задавая тон и воодушевляя остальных. А через миг горящий над ареной табло обновилось, и в графе с оставками на нашу победу отобразилось пять голосов. Уж не знаю, кто эти безумцы, поверившие в нас сильнее, чем мы сами, но вкупе с поддержкой Валери и других адептов это тронуло до глубины души. Ростки надежды встрепенулись и начали упрямо пробиваться сквозь толщу неуверенности и сомнений. Поприветствовав наших фанатов, направилась вслед за Лойгером. Воспользовавшись замешательством репортеров, он все же расчистил дорогу, и вскоре мы оказались в просторном холле. Там нас ждала Йоку Джинг, хозяйка арены и в прошлом легенда алого корпуса стражей. В схватке с Костяным драконом она потеряла ногу, и чтобы не сойти с ума в отставке, организовала ночную арену, моментально ставший популярной среди магов Верхнего города. Йоко вкратце повторила правила и протянула на подпись документы, подтверждающие, что мы добровольно бросили вызов и осознаем все риски, а прибывший вместе с ней охранник в это время просканировал нас с помощью специального артефакта. Запрещалось использовать любые амулеты, яды и зачарованные оружия поэтому мне пришлось вытащить из наплечника, закрывающего ненавистное клеймо змея, все магические кристаллы. А парни сменили фамильные клинки на обычные. Помощь фамильяров также исключалась, поэтому Вии на арену не пустили. Но она нашла выход и пробилась вместе с Марио в ложу для морфалов. Друзья ужасно переживали и хотели, если не помочь, то хотя бы морально нас поддержать. «Всё чисто!» — отчитался охранник. Йоку щёлкнула пальцами, и к нам подлетела подушка, на которой лежали четыре ленты из кожи Василиска, защищающие шеи бойцов от смертельных ранений. Кроме этого, нам выдали специальные жилеты, закрывающие грудь и живот. «Следуйте за мной!» — велела хозяйка, когда мы надели доспехи. Глядя на эту красивую женщину в роскошном малом кимоно, сложно было заподозрить в ней некогда сильнейшую мечницу империи. Но ровно до того момента, пока она не начинала двигаться. Несмотря на протез, Джинг шагала пружинисто и мягко, словно дикая кошка. В каждом её жесте и взгляде чувствовалась сила и непоколебимая воля к жизни. Она принадлежала к очень древнему магическому роду. И я переживала, что наше присутствие здесь Джинк сочтет личным оскорблением, но смотрела она без осуждения и насмешки. Хозяйку арены нисколько не смутила наша стианой беспоротность. Бой начнется через пять минут, сообщила Йоко, едва мы оказались в небольшой комнатке. На арену выходите первыми! «После удара гонга», — добавила, указав на арку, затянутую магической пеленой. «Есть вопросы?» «Нет», — ответила я. «Тогда удачи, да не оставят вас боги в самый трудный час». Йоко произнесла ритуальные напутствие и покинула нас. Едва за ней закрылась дверь, парни принялись проверять оружие и разминаться, а мы с Тианой сосредоточились на своей магии. «Обсуждать предстоящий бой не хотелось», — все слова прозвучали раньше. И когда прогремел гонг, а магическая пелена рассеялась, открывая вид на огромную, посыпанную белым песком арену, я испытала уже не тревогу, а облегчение. «Пора!» Коснувшись на удачу любимого браслета-наплечника, я первой прошла сквозь арку. Трибуны тут же взорвались аплодисментами, а в ложе, выкуплены аметистом, и вовсе творилось что-то невероятное. Адепты и магистры выкрикивали наши имена, скрестив руки над головой, словно мечи, изображённые на гербе железного факультета. Поддержать нас пришла даже часть цветочного батальона. Жабейшество было не видать, а команда «Морган» ядовито сверкала глазами. Гадюки с нетерпением ждали нашего поражения, и это взбудоражило не меньше поддержки зрителей. Нет уж, на глазах Лесси меня с арены не вынесут, даже если придется пустить ментальные корни и срастись с песком. Йоко объявила наши имена, и прозвучал второй удар Гонга. Он на миг перекрыл шум, но едва из арки напротив вышла Рейвен, Уши вновь заложило от восторженного рева. Если нас поддерживали как новичков, лилии встречали как богов арены. Вейс, вейс, вейс! Трибуны гудели встревоженным ульем, воздух вибрировал от чужих эмоций. Но сама Рэйвен выглядела отрешенной. Она не смотрела на зрителей, только на нас. Холодный цепкий взгляд, полный непоколебимой уверенности в себе. Красивое лицо без намека на улыбку и странная походка. Вэйс ступала мелкими шажками, раскачиваясь, как ивовая ветвь на ветру. Я вновь вспомнила слухи о ее травме и наставлении Лойгера, поэтому перевела взгляд на других лилий, но все же успела заметить жуткие шрамы образующий на груди Рейвен алый крест. Она даже не пыталась их скрыть. Команде адептов Железного факультета сегодня противостоит четверка пурпурных лилий, объявила Йоко, по очереди представляя наших противников. В это время напарники Вейс приветствовали зрителей и посылали воздушный поцелуй. Нам они уважительно кивнули. Все четверо. Мы ответили тем же, и в этот миг прозвучал третий удар гонга. Обе команды подняли ментальные щиты, а мечники двинулись навстречу друг другу. Диего противостоял Ойген Рой. Высокий, крепко сложенный оборотень с короткими белыми волосами и клановой татуировкой на левом виске. А Роджера выбрала в соперники Джессика худощавая юркая дриада с изумрудными волосами. Она выглядела обманчиво хрупко, но Лойгер предупреждал, что силы ей не занимать. Парными саблями леди владеет в совершенстве. Мечники сближались осторожно, наблюдая за движениями противника и давая менталистам возможность подготовиться. По правилам арены маги не атаковали, пока не раздастся звон клинков. Мастианы использовали это время по максимуму, оплетая парней защиты и создавая вокруг себя дополнительные щиты. Магистр предупреждал, что надеяться на один купол не стоит. Лучше призвать подвижные дубли, раскидав между ними вампирские плетения, способные поглощать чужие заклинания. Так у нас больше шансов остановить ударную волну Рейвен и уцелеть. Еще несколько ударов сердца, и Джессика рванула вперед, обрушивая на Роджера серию коротких ударов. Она двигалась с запредельной скоростью, но и друг не зря считался лучшим мечником курса. Он не собирался уступать, ловко уклонялся и мастерски отражал выпады лилии. Только насладиться их противостоянием не удалось. Едва Диего и Ойген тоже скрестили клинки. На щиты Тианы обрушилась ударная волна Оли и Сан, а в меня полетели ментальные стрелы Рейвен, вспарывая защиту, как прогнившую ветошь, и уничтожая один купол за другим. Чудовищная сила! Лойгер был сотню раз прав, запретив использовать отражатели и одиночные щиты. Взрывающиеся дубли — гасили часть ударной волны и усиливали действия плетений пожирателей. До последнего щита долетело лишь две стрелы, да и те растеряли большую часть силы и инерции. Я легко отразила их и нанесла ответный удар, выпустив сноп ментальных сюрикенов, усиленных разрывными заклинаниями. Боевая менталистика — страшная штука, и вход шли не только привычные подчиняющие плетения. Пробить защиту Рейвен я не надеялась, но по совету Лойгера использовала атакующие заклинания, на подготовку которых уходило меньше всего времени и магии. Мне нужно было выгадать время на создание новых щитов. Мелькнула серебристая вспышка развеивающих плетений, и на мой купол обрушились призрачные щупальца. Я чудом успела сплести под ними еще три дубля, Но Рейвен давила с такой силой, что щиты грозили меня же и расплющить. Соображать приходилось очень быстро. Первый купол разлетелся на осколки, остальные сжимались как консервная банка, и усиливать их бесполезно. Зато можно использовать как оружие. Спешно связав щиты между собой, изменила контур плетения и активировала, разрывную руну, превратив купол в осколочную гранату. Щупальца Рейвен вспорола острыми, как сталь, обломками, и я тут же перехватила управление над уцелевшими осколками и метнула их в Вейс. Та легко отразила удар и вновь метнула в меня три ментальных стрелы. От них уклонилась без магии, отскочив в сторону, а затем использовала последний уцелевший щит как таран сбив с ног Ойгена, теснящего Диего. Трибуны взорвались оглушительными овациями. Оцелители тут же телепортировали мечника за пределы купола. Но радоваться рано. Не успела я сплести новый купол, как в меня вновь полетели стрелы и ментальные молнии. Кажется, Рэйбон стало любопытно, как долго я смогу прыгать зайцем по арене. Рывок, поворот, присест, новый рывок, И уход в сторону. Я змеёй уклонялась от заклинаний Вейс, благодаря всех богов, что она решила поиграть. Зато Алисан теснила Тиану, и щиты подруги трещали по швам. Помочь ей не могла. Сама с трудом справлялась, ни на миг не задерживаясь на месте и кружа по арене в безумном танце. Шаг, поворот, прыжок и рывок. Увернувшись от очередной стрелы, я все же успела сплести атакующее плетение, ударив по Рейвен, и расчищая пространство для маневра. Мельком успела заметить мерцающее табло. Мы продержались почти две минуты, но в этот же миг Алисан ударила по тиане ментальной волной, сбивая подругу с ног. А Джессика скользнула клинком по плечу Диего, выводя из игры и его а затем отскочила в сторону, уклоняясь от атаки Рочер. Два на три. Рэйвен неожиданно взмахнул рукой, не позволяя Алийсан присоединиться к нашей дуэли или помочь Джессике. Трибуны вновь захлестнул восторженный рев. Широкий жест. Только времени на благодарности не было. Я спешно сплетала новые щиты, работая на пределе возможностей и отражая удар за ударом. О том, чтобы прийти на помощь Роджеру, уже не шло и речи. Мы просто уклонялись от своих противников, судорожно пытаясь продержаться еще полминуты. Зрители ревели, окутывая нас сильными эмоциями, и казалось, что шанс есть. Но Джессика неожиданно рванула вперед, выбив из рук Роджера оружие. И когда друга телепортировали за пределы купола, она отошла за спину Рейвен, а та призвала ментальный шторм, то самое плетение, о котором предупреждал Лойгер. Отражать его бесполезно, увернуться не получится. Заклинание обрушилось на меня шквальной волной, смывая все щиты и выкручивая тело чудовищной болью, но в последний миг я успела создать по бокам от себя ментальные поручни, вогнав их в песок и вцепившись намертво, чтобы не упасть а затем, не мигая, уставилась на мерцающее табло. Десять секунд. Восторженные крики зрителей. Уже не только друзей, а всех, кто пришел сегодня на трибуны. Мой безумный поступок поразил их, а я впилась в чужие эмоции, как оголодавший ментальный вампир, пытаясь продержаться на них еще семь секунд. Но бездна, как же это сложно! Новая вспышка боли ослепила, и я со всей дури вцепилась уже не в эмоции зрителей, а в пески арены, вытягивая из них накопленную за десятилетия боев магию и нанося Рейвен последний удар. Дикий, отчаянный, наполненный не только ментальной силой, но темной энергией некроманта. Знала, что она все равно отразит его, но надеялась выиграть время. И когда табло вспыхнуло, обнуляя минуты и отсчитывая секунды второго раунда, я без сил рухнула на песок, не веря собственному счастью. Получилось. Во имя всех богов у нас получилось. Вспышка и новая боль. Я упала на песок, но тут же попыталась подняться, запоздала, сообразив, что целители почему-то не забрали меня с арены. А шум трибун внезапно стих. Повисла звенящая тишина, нарушаемая лишь мерным звуком чьих-то шагов. Вейс! Она подошла ко мне, а когда я вновь попыталась встать, Рейвон подхватила меня, не позволяя снова упасть. Затем подняла наши руки вверх и воскликнула: Шей, эй, Гейер! Древний драконий клич ставший впоследствии девизом пурпурных лилий. «Честь закаляет сталь», — так переводили слова, которые тут же подхватили трибуны, скандируя их, словно молитву.